7. Уже в коридоре Брэндолин, улучив момент, окликнула Барда и, мило смущаясь, вручила ему небольшой сверток, который он тут же поспешил открыть. «Это мне?» Элмерик сперва не поверил своему счастью. «Да, я вышила его сама. Надеюсь, тебе придется по вкусу». «Конечно, мне очень нравится!» – поспешил уверить Элмерик, любуя с тонким золотым шитьем в углу нового шелкового платка. где среди изящных веточек и листьев сплетались в вензель буквы «Э» и «Л». «Прости, что тогда, Намабон, я толком не поблагодарила тебя. А твой подарок оказался очень нужным и полезным». Девушка краснее опустила взгляд. «Ты, наверное, видел, что я часто ношу его при себе». Похоже, ей действительно было стыдно, и Элмерик поспешил утешить возлюбленную. «Я рад это слышать. Я тоже буду носить твой платок вот здесь». Он приложил руку к сердцу. Барт весь сиял. «Он давно мечтал получить в дар какой-нибудь предмет от своей обожаемой леди, но попросить так и не решился. Как же хорошо, что умница Брэндолин догадалась сама! Мне вдруг захотелось, чтобы у тебя было что-нибудь от меня, на память!» Девушка глубоко вздохнула, и Элмерик невольно насторожился. «Что-то не так? Ты такая грустная?» «Я...» Она натянута улыбнулась. «Нет, тебе показалось!» «Не думаю!» Элмерик решительно взял ее руки в свои. «Можешь не верить, но я ведь Барт, и поэтому хорошо чувствую настроение других людей. А твое в особенности?» «Так уже в особенности. Позволю знать, почему». Девушка лукаво глянула из-под ресниц. Тут Элмерик с удивлением понял, что однажды уже высказанное признание не так-то просто повторить во второй раз. Когда он говорил Брэндолин о любви в Ночь Мабона, все казалось таким простым и естественным. «Сейчас же в горле снова пересохло, а язык прилип к небу!» «Впору было обругать себя!» «Назвался бардом, а красноречие растерял ровно в тот миг, когда оно понадобилось!» «Потому что ты мне нравишься, и ты очень важный для меня человек, а еще я...» «Не продолжай!» Брэндолин вдруг посерьезнела и опустила руки. «Я знаю, что ты хочешь сказать, но пока ты этого не произнес, лучше замолчи, не стоит!» «Не понимаю, что на тебя нашло!» Начал было Элмерик, но она закрыла его рот ладонью и зашептала. «Мой дорогой Барт, послушай меня, пожалуйста, внимательно. И не перебивай, потому что мне тяжело такое говорить. Да, ты тоже мне нравишься, и даже очень. Я думаю о тебе намного чаще, чем допускают приличия. Но, боюсь, тебе не стоит привязываться ко мне слишком сильно, потому что я не уверена, что останусь в соколах. Чем больше думаю, тем яснее понимаю, что это занятие не по мне». А вот и напротив, оказался здесь, на своем месте. Может, статься в этой жизни нам назначено идти разными дорогами». Элмерик попытался промычать яростные возражения, но Брэндолин и не думала убирать руку. «Нет, погоди. Вижу, ты возмущен, тебе хочется поспорить, но я еще не договорила. Все может пойти совсем не так, как мы себе придумали. Порой мы загадываем одно, а жизнь оборачивается совсем по-другому. Я просто хочу, чтобы ты знал, я могу уйти». «И чем сильнее будут наши чувства, тем больнее будет расставание». После этих слов она, словно обжегшись, отдернула ладонь и спрятала ее за спину. Элмерик был так ошарашен, что в первые несколько мгновений не мог вымолвить ни слова. Лишь когда Брэндолин, опустив глаза в пол, собралась было уйти, он пылко схватил ее за руку, притянул к себе и взмолился «Не уходи!». Девушка подняла глаза, блестевшие от непролитых слез. если у меня будет хоть одна возможность остаться я непременно воспользуюсь ею обещаю бренделлин я ничего не понимаю все же только что было хорошо она поджала губы и упрямо качнула тяжелыми косами нет все давно уже нехорошо прости я не могу сказать больше дело вообще не в тебе мне сейчас очень страшно я боюсь будущего сперва казалось что у сокола все будет просто и понятно знай себе учи собирай травки ворезелье слушайся старших — Но сейчас я запуталась и не знаю, что будет лучше для меня самой — остаться здесь или вернуться домой. — Вот можешь считать меня трусихой. — Не буду. Элмерик отчаянно мотнул головой и заключил девушку в крепкие объятия. — Я просто тебя никуда не отпущу, так и знай. Он удивился, когда Брэндалин встала на цыпочки и сама коснулась губами его губ. Когда же после жаркого поцелуя она отстранилась, ее потемневший фиалковый взгляд был полон пугающей горечи, но уже через мгновение лицо стало вновь спокойным. «Кстати, ты никому не говорил о моем проклятии?» Элмерик был даже благодарен ей за неожиданную смену темы разговора. Еще немного, и он сам бы взвыл от тоски и бессилия. Можно было сколько угодно отвердить себе, что он не даст Брэндолин уйти, не позволит бросить его и соколов, но глупое сердце все равно сжималось от дурных предчувствий. Он слишком мало понимал в происходящем, но готов был свернуть горы, лишь бы его возлюбленная всегда была рядом. «Ты же собиралась сама решить это дело, разве нет?» Барт сложил пальцы в замок на ее талии, чтобы Брэндолин не решила сбежать в самый неподходящий момент, но та впрочем, и не думала вырываться. «Я пыталась». Девушка положила голову ему на плечо, и теперь ее горячий шепот обжигал шею Элмерика, что мешало сосредоточиться на словах. «Вот только у меня ничего не вышло, и я все еще не хочу идти к учителям. Им и мы без того хлопот хватает. Как думаешь, может быть, Джерри Мэйн и его книги помогут?» Меньше всего на свете Элмерик хотел бы идти на поклон к Джерри, но ради Брэндолин готов был даже на это. «Еще вчера я сказал бы, спроси у Мартина». Барт вдохнул аромат ее волос. От них пахло лавандой и мятой. Но не сейчас. Это из-за истории с подменышем? Девушка подняла голову и заглянула Элмерику в глаза. А почему ты решил, что он вообще разбирается в проклятиях? Ой, да ты же ничего не знаешь. Только никому не говори, ладно? Элмерик в двух словах поведал ей об эльфийском проклятии, на которое нарвался Мартин, не упоминая, при каких обстоятельствах сам это узнал. С каждым его словом глаза девушки становились все больше и больше, рот приоткрылся от удивления, а на щеках проступил легкий румянец. «Надо же!» — выдохнула она. «Кто бы мог подумать?» «Не знаю, может, все это сказки?» — поспешил добавить Барт. «Мартин — человек со множеством тайн, и у меня не было возможности убедиться в правдивости его слов». Но Брэндолин его уже, похоже, не слышала, думая о чем-то своем. Похоже, проклятие Мартина озаботило ее всерьез. «Извини, я должна идти. Да не бойся, не сбегу я. В библиотеку пойду. Есть одна мысль. Не знаю, выгорит ли, но попробовать стоит». Останавливать ее в такой момент было так же бесполезно, как и расспрашивать. Элмерику оставалось лишь нежно коснуться губами ее виска, рожать руки, проводить девушку тоскливым взглядом и надеяться, что та все расскажет, если ее затея... увенчается успехом. Чужие тайные загадки множились, как грибы после дождя, и Элмерик места себе не находил. А ведь прежде он надеялся, что день, когда Брэндолин признается ему в ответных чувствах, станет самым счастливым в их жизни. Но почему счастье никогда не бывает полным и вечно что-нибудь словно назло норовит его омрачить? Конечно, глупо было надеяться, что Мартин не заметит, как Элмерик вдруг ни с того ни с сего начал его избегать. Первые пару дней он, может, и не принимал это на свой счет, но на третий все-таки подошел поговорить. «Эй, что случилось?» Он остановил Элмерика на улице у колодца. «Ты опять злишься на меня? За что?» «Я не злюсь!» Барт поднял ведро и попытался было проскользнуть мимо, но Мартин перегородил ему путь. «Тогда, может, обиделся?» «И в мыслях не было. Дай пройти, мне надо на кухню. Розмари просила воды и побыстрее». Но Мартин и в этот раз не дал ему сбежать. Рывком взял из рук полное ведро, поставил на землю и, удерживая Барда за плечо, продолжил допрашивать. «А что тогда?» «Ничего». Элмерику пришлось отвести взгляд. «Почему ты избегаешь меня? Я же все вижу, не увиливай». «А ты сам, значит, не понимаешь». Барт решил перейти в наступление, пытаясь выиграть время и на ходу придумать, что сказать, чтобы не выдать истинную причину. Мартин глянул удивленно, будто ожидал услышать нечто совсем другое. И Элмерик даже немного позлорадствовал, увидев недоумение в его глазах. «Ха, значит, даже господина Всезнайку тоже можно озадачить». «Нет, все же не понимаю», — после недолгих размышлений заявил Мартин. Но, по крайней мере, знаю, что дело не просто в твоем дурном настроении. И теперь еще больше хочу знать правду». В подтверждение своих слов он еще сильнее сжал пальцы на плече у Элмерика, так что тот скривился от боли. «Эх, лучше было бы просто молчать. Теперь же отвязаться от Мартина будет намного сложнее. Он ведь как пристанет, всю душу вытрясет». «Я не хочу сейчас говорить об этом». Барт попытался вырваться, но отщетно. «Хорошо, а когда захочешь». Мартин, видимо, заметил, как Элмерик скрипит зубами и, опомнившись, ослабил хватку. Сила у него была, дай боги, каждому. Спасибо, что не как у Орсона, а то бы, наверное, Элмерик уже не досчитался парой костей. Барт невольно отступил на шаг, а Мартин, напротив, шагнул к нему еще ближе и принялся изучать носки своих сапог, мелкие камешки и грязь под ногами. Он чувствовал себя очень и очень глупо. «Не знаю, может, никогда», Могут у меня быть свои тайны, в конце концов. У тебя же вон есть...» «Тебя так обижает скрытность?» Мартин, судя по тону, удивился еще сильнее, чем прежде. Но теперь в его взгляде появилось и понимание. «Да, ненавижу, когда кто-то мутит воду за чужими спинами», с вызовом ответил Элмерик, вздернув подбородок. Он надеялся, что намек будет истолкован верно. С серых небес начинал накрапывать мелкий дождик, и Барт всем сердцем желал, чтобы непогода усилилась и избавила его от неудобного разговора. Внезапно налетевший порыв ветра растрепал их волосы. «Золото и медь холмогорья, как говорят на родине!» Взметнул вверх клетчатый плед, наброшенный на плечи Мартина, но не охладил горячие головы. Деревья зашумели кронами, и в ведро с водой упали несколько пожелтевших листьев. «Хорошо!» Вдруг сказал Мартин. «Раз так, ты можешь спрашивать меня, и я отвечу. Но раскрыть смогу только свои тайны, не чужие». Его лицо побелело, губы сжались в тонкую линию, а в глазах вспыхнула затаённая ярость. Его ледяного голоса Элмерик, признаться, даже испугался. Барт никак не ожидал, что обычно улыбчивый и вежливый Мартин вообще способен говорить так зло и резко, поэтому с непривычки растерялся и чуть было не задал непозволительный вопрос «А кто такой господин Сентябрь?». К счастью, в последний момент к Барду вернулись остатки разума, и вслух он выдал совсем другое. «Ты знаешь дикую магию?» «Да», — с некоторым облегчением признался Мартин, «как и все соколы». «Не все!» — Элмерик насупился. «Я вот, например, не умею. Те, кто не умеет, скоро научатся. Мастер Патрик же сказал, что наставник уже в пути и прибудет к ближайшему полнолунию. Что еще ты хочешь узнать?» Где-то неподалеку хрипло закаркал ворон, и Элмерик невольно вздрогнул. «Скажи, а за что эльфы тебя прокляли?» — выдохнул он. «Этот вопрос давно стоило задать». Мартин нахмурился, но ответил почти сразу же. За то, что не пожелал плясать под их дудку и трижды ответил отказом на просьбу. И что же это была за просьба? Элмерик чувствовал, что находится в опасной близости от грани, за которую лучше не заходить. Но пока ему удавалось балансировать на ней без особых последствий. Отправиться в волшебную страну, навсегда оставив родные края, друзей и близких. «И ты отказался от возможности хоть одним глазком увидеть волшебную страну?» — изумился Элмерик. Он все еще был одержим сказками об эльфах, и в его кудрявой рыжей голове просто не укладывалось, как это возможно, по своей воле отказаться от такого захватывающего приключения. «А ты бы согласился!» Мартин глянул на него с презрением. «Что ж, возможно, я в тебе ошибся!» Элмерик почувствовал, как от гнева теперь и у него перехватило дыхание. Ему очень не понравился этот пренебрежительный тон. А еще Барт злился на себя самого, потому что запутался и не понимал теперь, как выкрутиться. От всех этих расспросов Мартин уже изрядно насторожился, что грозило осложнить дело с подменышем. Нужно было придумать что-нибудь такое, что сразу его успокоило бы. И тут очень кстати на ум пришла спасительная мысль. «Мне плевать, в ком ты там ошибся. Я знаю одно, на Брэндолин лежит проклятие. А ты ведь у нас в этом разбираешься?» Элмирик тоже постарался подпустить в голос зимнего холода, но до Мартина ему было, конечно, далеко. — Ты что думаешь, это моих рук дело? — опешил тот, вмиг растеряв все свое праведное негодование. Барт многозначительно промолчал, давая собеседнику самому додумать все остальное. Это сработало. Мартин вдруг стал совершенно прежним. Черты лица разгладились, взгляд потеплел, вековой лед растаял. «Клянусь пеплом и вереском, я не имею к этому никакого отношения!» Жарон заявил он. «А в чем заключается ее проклятие?» «Ты прав, я кое-что знаю о них. Узнал, когда пытался снять свое. Так что, может, чем-нибудь и смогу помочь?» Элмирик мысленно похвалил себя за находчивость. «Кажется, опасность миновала, и теперь можно было не беспокоиться, что эльфийский саглядатый, забеспокоившись, сделает ответный ход или просто улизнет из-под носа. Я не уверен». Он переступал с ноги на ногу, мяся сапогами глину. Осенний ветер бросил летящей паутинкой прямо Элмерику в лицо. Барт чихнул, отмахнулся и продолжил. «Я вообще не должен был тебе этого говорить. Понимаешь, бренделлин считает, что справится и сама найдет виноватого. А я волнуюсь. С ней ведь постоянно случаются какие-то мелкие неурядицы. Сам замечал, наверное. То кислое молоко, то слишком крутая лестница, то кружка с трещиной». Мартин кивнул, а потом напустился на него еще пуще прежнего. «Ага, волнуешься, значит? Но почему опять чуть что не так с Брэндолин ты пытаешься сделать виноватым меня? Я же ясно дал понять, что мне нет дела ни до нее, ни до ваших с ней отношений, и зачем бы мне пакостить понапрасну?» «Ну, извини, извини!» Барт вздохнул. «А ты бы на моем месте не волновался? Я уже не знаю, на кого и подумать!» Тут даже лгать не пришлось. Он действительно место себе не находил из-за всей этой истории. Настолько, что теперь даже забыл о своем нежелании обращаться за помощью к Мартину и готов был выслушать дельный совет. Мартин же задумался, что-то прикидывая в уме. А потом вдруг ни с того ни с сего пошел на попятную. «Знаешь, тебе бы не ко мне с этим. Поговори-ка ты с Розмари. Она лучше меня разбирается». «В проклятиях, Розмари?» – изумился Элмерик. «Никогда бы не подумал». Мартин усмехнулся. «Хм, слушай, это же не сложное проклятие, а самая обыкновенная порча. И кому еще в этом разбираться, как не непотомственной деревенское ведьме?» «Спасибо!» — искренне поблагодарил Элмерик и поднял ведро. «Извини меня, на кухне уже правда заждались». «Больше не сердишься!» Мартин наклонился и вынул из воды плававшие там листья. «Не подозреваешь еще в чем-нибудь неподобающем?» «Нет, что ты!» — соврал Барт. «Все в порядке! Мы же друзья!» «Думаю, да!» Кивнул Мартин. «Друзья!» Пожав друг другу руки, они разошлись в разные стороны. Казалось бы, дело было улажено. Мартин ни о чем не догадался, и смешку за подменышем можно продолжать. Но Элмерик, признаться, совсем не чувствовал облегчения. Его мучила совесть из-за того, что пришлось, глядя в глаза, солгать. А на душе и без того скребли кошки». И черные вороны, птицы дурных признаменований, и все каркали и каркали в небе.